Глава вторая. Разговор был недолгий. По всей видимости, я оказался не единственным, кто выжил в той бойне, и гильдия уже много знала о его исходе. Лайла была одной из первых, кто прибыл в офис и уже получила свою часть гонорара, после чего махнула всем ручкой, улетая на отдых. По её словам, чтобы вернуться к работе, девушке нужно восстановить моральное состояние, и я её понимал. Оказавшись на пороге смерти, на самом краю, переосмыслишь свою жизнь несколько раз. Девушка смогла рассчитаться с долгами и сейчас свободна, что даёт ей возможность начать новую жизнь, не такую опасную, как до этого. Сотрудник гильдии согласился лично приехать и передать мне гонорар, а также рассказать последние новости. Ну и с первых рук узнать все детали конца заворожки. Оказалось, они не знали о предательстве, думали, что в той бой не просто погибли престолы, что противник оказался сильнее. Словом, выработали рабочую версию и ориентировались на нее. А дав телефон девушке, посмотрел на нее усталым взглядом. Она подслушивала мой разговор, и ее догадки о моем роде деятельности подтвердились. Я связан с криминалом, что-то вроде киллера. То есть пропадаю, прихожу, когда вздумается, дерусь как какой-то мастер боевых искусств, мол, сильный. Спортивное тело взгляд убийцы, речь будто топор рубленые. Ну и как апогей холодное лицо без эмоций. Один в один персонаж из её любимого сериала. Так, мне нужна уточка, жёлтая, задумался я. Лучше, если она будет иметь тёмные очки, чтобы плавала и вместе с этим смотрелась круто, произнёс следя за мыслями девушки. Не знаю, как Смайл направлял мысли людей в нужное ему русло, но этой простой фразой мне удалось её отвлечь. Она, как оказалось, падкой на эти игрушки. А ещё с того момента, как начала работать на меня, ни разу полностью не мылась. Стесняется и о том постоянно думает об этом. А тут я с этими словами как раз о её головной боли. Говорят, общие проблемы объединяют. Наверное, тут именно такой случай. М-м, наикрас привлекла моё внимание Катя. Я хотела предупредить, что не смогу больше заботиться о ваших друзьях. Институт закрывается, нас переводят на дистанционное обучение, и поэтому родители хотят, чтобы я переехала к ним, объяснила она, но на самом деле не хотела этого. Дома ей банально не дадут учиться, а тут у девушки есть работа, сама себе хозяйка и так далее. Они требуют, не доверяют тебе, беспокоятся? спросил её, прикинувшись, что угадал. Да, её родители в курсе, что их девочка ночует в квартире какого-то мужика и волнуются за неё. Тем более я с ними не связался, что является тревожным звоночком. Да, кивнул Акатья, не знаю, что еще сказать. Напомни мне, где находится твой дом. А тя нет, не говори. Вот что я предлагаю. Мне в городе оставаться неохота. В силу беспорядков, которые, кстати, буду только нарастать. Поэтому предлагаю тебе переехать поближе к твоим родителям. Там ты продолжишь свое обучение, будешь работать, как и раньше. Только на природе, и если будет желание, гулять в гости к родителям, или наоборот. Предложил ей я, чем подарил надежду, по сути решив проблему больше, чем полностью. В таком случае никто не останется недовольным. Таким образом, мне будет с кем оставить собак, и я буду находиться далеко от города, где риск попасть на охотника крайне высок. Девочка сможет продолжать работать, а её родители смогут держать её под присмотром. Да, так будет очень хорошо. Вот и чудненько. Мне осталось дождаться человека с гонораром, а тебе найти дом, который сдают. Удели особое внимание ограждению, оно желательно должно быть глухим. Предел аренды полсотни тысяч в месяц. Справишься? Думаю, да. Неуверенно ответила она, удивляясь, что я доверил ей выбор жилья, тем более в пределах такой суммы. Если не будет получаться, вот этот Пернат и поможет. Он вроде умный. А ты куда? Снова нас бросаешь? Буркнул попугай. Тип того. Буду внизу встречать человека. Если позвонит, скажите, где. Так как он может позвонить заранее. Они там все на редкость вежливые. С этими словами я покинул квартиру и начал спускаться вниз по лестнице. Пока шёл, проверил, как работают чупальца Марева, что сильно подняло мне настроение. Они были как прежде, только радиус действия чуть меньше, как и затраты энергии. Система усложнЕла предоставляла описание к каждому, причём к ним прилагался калькулятор расчётов. Я мог в любой момент получить по ним информацию, как по затратам ко времени, так и по физическим нагрузкам. И отдельным пунктом был показатель калибровки Он оказывал на сложность контроля. К слову, этот пункт для меня большого значения не имел, так как усиления компенсируют любое негативное влияние на организм. Хотя эликсир получения телепатии имел четырёхкратную сложность калибровки, тогда как одно усиление работало на 3 десятых. То есть некоторые способности могут защитить меня от пагубного влияния навыков, что ещё раз доказывает люди, что я являюсь частью симуляции, не должны иметь такие возможности. Таким образом, выходит, что и аватары охотников будут разменной монетой, так как я почти уверен, что они не будут жалеть свою куклу, им главное уничтожить цель. Полагаю, сопутствующие жертвы тоже не входят в их интересы. Это что же получается? Если верить словам Калиха, самые слабые из них имеют те же способности, что у меня сейчас. А судя по моим навыкам, хрен меня кто сейчас убьёт из местных, ну, кроме самих истинных. Их возможность управлять материей и пространством пугающая имба. Да, тут начатся настоящее стремление, а не бой. Что-то мне это всё больше и больше не нравится. Выйдя из подъезда, увидел толпу парней серьёзного вида. Я сразу же перелепил телепатический жгут к одному из них и выяснил их намерения. Блин, как же это оказывается удобно. Они тут по мою душу поджидают. Тот парень, который не хотел отпускать Халиту из клуба, выяснил мой адрес, отправив на нет их головорезов, чтобы научить мою скромную персону манерам. Не простил тот случай. Не испугался моей силы, заморочился, отыскал и теперь ждёт исхода. Ахалита оказалась проблемной барышней, хотя моё чувство к ней от этого не стало меньше. Девушка ещё находится в поисках себя, не зная, какая она на самом деле и чего хочет. Опа, а вот и наш лучший друг, произнёс один из парней, сверяя меня с фотографией на своём телефоне. Он был крайне рад, что не пришлось долго ждать. Они всего-то пару часов тут торчат, поджидая меня. Парни стали меня обступать со всех сторон. А главный среди них в наглую подошел и по небратьски положил руку мне на плечо, обхватывая спину. Улыбаясь, он показал экран своего телефона, где был как раз тот тип из клуба, что не отпускал Халету. Гляди, знаешь этого типа? Не перекидывайся, знаешь. Я думаю, ты понимаешь, зачем мы все здесь сегодня собрались. Все ради тебя и его. Ну что, сам пойдешь с нами или тебе помочь? И он был готов помочь. Как раз на этот случай за моей спиной стоял парень с шокером. Если я откажусь, то получу сначала удар в живот от главного, а потом мне будут добавлять ногами. Шокер, они используют в крайнем случае, но обычно все стремятся соглашаться сразу. Правда, те же все позже жалеют об этом. Давайте подождем одного человечка. Он скоро подойдет. Я и решу с ним вопрос, а после займусь вами. Идет. Предложил ему сделку. Естественно, они приняли это за слабость, и парень врезал мне кулаком в живот. А пока он офигевал от отсутствия результата, я откнул его в шею, а чего тот вырубился, упав как подкошенный. Мне нельзя устраивать тут ковардак, слишком много зрителей и высокая вероятность, что полиция приедет на вызов. Они продолжали работать, а об этой группе парней наверняка уже сообщили, так что здесь в любой момент может быть шумно. Давление старшего. Как же давно это было, если у них и была смелость напасть на меня? То сейчас она испарилась, и что самое хорошее, я хоть и имею дело с мерзавцами, что крутились в криминальной сфере, на самом деле они совершенно не имеют выдержки. Они не проходили через ужас войны, не находились на грани смерти. Это обычная шпана, что зашла лишь чуточку дальше дворовых потасовок. Этот сбород по-прежнему опасается тех, кто имеет авторитет, тех, кого почитают в их обществе. Они ограничены посторонним мнением и без лидера превращаются в обычных хулиганов без плана, что действует во угоду собственным эмоциям. И сейчас все эти крутые парни прочувствовали на себе настоящий ужас, к которому были не готовы. Они оглядывались по сторонам в поисках полиции, когда творили беззаконие, они жили в постоянном стрессе за своих грехов, пытаясь скрыть его за агрессией, показателем доминированием над более слабыми или в присутствии поддержки. Но не сейчас. На данный момент каждый столкнулся с ужасом лицом к лицу, причём этот ужас можно перебить только сильной волей, которой, к слову, у них нет. Их воля фальшивка, она не способна противостоять давлению старшего. Эти парни не нюхали пороха. Легли все, не в силах стоять на ногах. Кто-то потерял сознание, кто-то вместе с этим обделался, а более стойкие просто забились в ужасе, надеясь, что особенности экстерьера их спасут. Свернуться в калачик, закрыв голову руками под скамейку. Под забором, у мусорной урны, любое, даже незначительное укрытие было растонено их напуганным сознанием как надёжное. Вот и получился такой результат. Наверное, я перестарался, даже наверняка перестарался, но это лучше, чем устроить тут драку. Ну и ещё, как одна из проблем, давление старшего, скорее всего, задело первые 2-3 этажа дома. Там хозяева квартиры и их питомцы тоже получили свою долю ужаса. Мне их, конечно, аж жалели. Ну не так, чтобы очень, просто им не повезло. Впрочем, если не получат травму, то их нервы станут крепче от моего воздействия. Возможно, именно этот опыт поможет им справиться с грядущими беспорядками. Как ожидалось, сотрудник гильдии приехал на дорогой машине, причем вместе с водителем мастером. Я сел к нему, и мы поехали вперед, нарезая круги. Пока катались, мне передали гонорар, большая часть которого была на выданы ими жекарте. Они работали через собственный банк, не привязанный к какой-либо стране, причём их валюта была единой и автоматически конвертировалась при переводах и оплате. Словом, удобно они устроились. Правда, курс всё же отличался в зависимости от страны, и он был привязан не к доллару, а к количеству и могуществу мастеров в городе, где производилась оплата. То есть после недавно устроенной бойни, по большей части из-за меня, курс валюты моего города и области сильно просел. Ну, да несуть, это всё мелочи. Из новостей Кадех все же дал какие-то инструкции, например, что он некоторое время будет отсутствовать. Еще сотрудник гильдии меня предупредил, что уже совершено несколько нападений на мастеров, причем на обе стороны конфликта. Появилась третья сторона, и как-то очень шустро между мастерами и темными образовался мир. Наверное, это истинные своим последователям посоветовали объединиться. Они не смели спорить с великими, не зная, что на самом деле их владеки просто сбежали, бросив их охотникам как кость. Кстати, хороший план. Вырастить поколение читеров, самим затаиться, мол они тут ни при чём, и ждать, пока обладатели способностей изведут охотники. А когда всё затихнет, снова можно вернуться в мир и продолжить им править. Гениально. Они вырастили скот на убой. Даже не так. Они бросили свой скот на произвол судьбы, оставив его как отвлекающий фактор, пока спасают свои шкуры. Это похоже на генетический страх. И вот конкретно этот момент меня тревожит. Почему такие могущественные сущности боятся охотников? Всё же я не в силах справиться с Калехом. Он находился на совершенно ином уровне силы. Однако истинный сбежал, укрылся в бункере и не хочет казать оттуда носа. Странно это. С сотрудником гильдии мы расстались около торгового центра, где я прикупил потерянные в побоище вещи: телефон, новую одежду и по мелочи. Тут же позвонил Катя и спросил, как у них там дела. Были некоторые сомнения насчёт тех типов, что ошивались у подъезда. К счастью, там было всё в порядке. Лайла на звонки не отвечала. Скорее всего, причина в неизвестном номере, что ей названивал. Поэтому просто отправил сообщение, после чего решил зайти поесть. Пока ел, в голову пришла идея позвонить ещё и тому типу, что натравил на меня шпану. При чтении памяти того сброда у подъезда я уловил момент, где видел номер и убедился, что банет именно тот парень. К сожалению, поговорить с ним не получилось, поэтому я также оставил ему сообщение, где просил о встрече, предупредив, что нужно брать с собой побольше головорезов, чем он послал сегодня. Никаких угроз, громких слов или чего-то ещё, что можно использовать против меня. Простое пожелание. Да, я понимал, что он способен найти свидетелей инцидента у клуба, привлечь к ответственности за нанесение ущерба. Его возможности и близость к особенностям закона достаточно, чтобы сильно подпортить мне жизнь. Однако изначально парень решил действовать криминалом. Ему для месть недостаточно просто обвинить меня в чем-то. Ему хочется раздавить меня разом, как комара, а не устраивать судебные тяжбы, привлекая закона. Словом, скорее всего мальчик пойдет на крайние меры, а тут я даю ему шанс устроить засаду на меня, считая сам согласился идти в ловушку. Поста бы я не боюсь, с телекинезом я могу очень много. Дер хорошо показал возможности этого навыка, так что даже интересно, какую пакость он мне подстроит. С другой стороны, таким образом есть риск подставить Халиту. Но это уже детали. Девушка должна понимать, отвергнутый ею парень не из простых, а значит, просто так разбежаться с ним не получится, если он сам того не захочет. Он не смог ей воспользоваться. Девушка нашла спасителя, а он не смог с ним справиться, затаил обиду и для своего морального удовлетворения может сперва отомстить той, кто слабее. Вот тут уже кроется проблема. Звонок Халите тоже не дал результатов. Да, со мной сегодня вообще никто не желал общаться. Даже как-то неприятно стало. Тем не менее, ей я тоже отправил сообщение, где предупреждал о вероятном риске. Надеюсь, она не попадёт в неприятности, ну или она уже у него и осталась, ждать требований. В любом случае сделать я на данный момент ничего не могу. Последним пунктом в моих планах была покупка машины. Здесь всё вышло крайне гладко. Так как денег у меня было до хрена, нашёл продавца буквально в 10 минутах от своего дома, созвонился и пошёл навстречу. Это был надёжный внедорожник с комфортной начинкой, не ржавый и с ровными документами. Хозяин с ним не хотел расставаться, так как любил и лелеял машинку, гордился ей. Однако финансовые обстоятельства заставили продавать, причём он задрал цену выше, чем по рынку, чтобы тянуть до последнего, надеясь, что ещё выкорабкается. Но пришёл я и поняв, что она в идеале, взял без всякого торга. Затем у меня ушло часа 3 на переоформление. И к дому я подъехал уже на своей новой машине. Парни, вслед, простыл, разошлись, а вместо них у подъезда стояло аж несколько скорых. Похоже, ауры страха серьёзно жильцов накрыло. Возможно, мне стоило давить их не тем, чем я привык, а выбрать нечто иное. Доступно мне до данного момента ассортимент давления по площади крайне широк. Как и написано в описании, это может быть любая эмоция: страх, неуверенность, радость, злоба и так далее. Полагаю, при полном доступе смогу давить чем-то помощнее. Опять же, отчаянием, например, хотя это вроде тоже эмоция. Или нет. "Ну как дела?" спросил я, заходя в комнату, где мой зверинец и Катя сидели, пялясь в монитор компьютера. Открыть дверь без ключа с помощью телекинеза проблем не составило. Им довольно специфически можно управлять, будто область вокруг тебя, которую ты ощущаешь и можешь двигать любой предмет в любую сторону. Ограничение только на вес и её физическое сопротивление. Правда, неплохо так, сказать, юся с лестницы. Когда активировал навык, сразу же потерял себя и контроль над телом. То есть нужно привыкать к новым возможностям. И времени у меня вагон и маленькая тележка. Найкрас, похоже, началась война, ответила мне Катя, не поворачиваясь и продолжая смотреть в монитор.